Проезжая мимо дворцов в центре города, я вспомнила его слова, и все вокруг показалось мне непрочным, иллюзорным. Я знала, что это у меня скоро пройдет, и через неделю-две гадкое ощущение в груди, похожее то ли на голод, то ли на тошноту, прекратится само собой, и все станет таким, как прежде, привычным, нормальным. Так бывало раньше. Но в этом году грусть длилась гораздо дольше. Настало Рождество, а я все еще тосковала по специали. Мои одноклассники жили в постоянном возбуждении. Один за другим они становились совершеннолетними, и каждый день рождения превращался в важное событие. Первым из нас эту знаменательную дату отметил Альберто Йона. Благодаря связям отца он сумел снять для праздника зал общества игры в Вист, а также арендовать оба лимузина, имевшихся в городе. Альберта посадил в них нескольких девочек из класса, и мы, еще не прибыв на праздник, прямо в машине выпили просека. Мальчики были в смокингах, а все девочки, не исключая и меня, потребовали у родителей для такого случая новое платье. Виновник торжества протанцевал вальс с мамой, затем еще один с сестрой, в то время как все мы стояли кружком и смотрели на них. Когда я вышла на балкон... Альберта последовал за мной. Он сказал, что в одиночестве с сигаретой и бокалом в руке я похожа на расстроенную принцессу, и что у него в кармане есть экстази, если надо поднять настроение. На следующее утро чувство отчужденности стало почти невыносимым. Если бы у меня остались орехи Берна, сейчас было бы самое время достать их, погрузить в них руки и ощутить тепло, которое, возможно, они еще сохраняли. Но их давно выбросили. От Берна мне не осталось ничего, кроме воспоминаний, тускневших с каждым днем, А еще стыд за то, что в последний вечер я, по сути, заставила его поцеловать меня. Мне исполнялось 18 в июне, и в начале месяца папа с некоторой тревогой спросил, как я хотела бы отпраздновать день рождения. Я ответила, что должна хорошенько все обдумать, и больше мы к этому разговору не возвращались. В день восемнадцатилетия я нашла у себя на подушке конверт с деньгами и нарисованным чернилами-сердечком, внутри которого была цифра восемнадцать. Я положила деньги между страницами франко-итальянского словаря. Весь июнь я ждала звонка от Берна, но так и не дождалась. хотя точно помнила что называла ему дату а потом еще указала ее в письме которое послала несколько недель назад и на которое он не ответил Зато позвонила бабушка я спросила ее про берна тамаза и николу вопрос явно застал ее врасплох она повторила слова которые уже говорила раньше они то появляются то исчезают и по моему сделала это нарочно затем добавила Я о них ничего не знаю. Я тут мало с кем общаюсь. Были объявлены наши оценки за год. Обошлось без неприятных сюрпризов, но и это событие мне не захотелось отпраздновать. Мои школьные друзья отправились в Испанию на каникулы, запланированные еще несколько месяцев назад. А я начала считать дни, которые оставались до поездки в специале. Деньги, спрятанные в словаре, я потратила за полдня. купила бикини от «Банана Мон», а остаток денег отдала парню из Туниса за брикет гашиша. Придя домой, я раздробила брикет на кусочки, затем разрезала пополам несколько кусков мыла, сделала отверстие внутри половинок и спрятала в них гашиш. Так мне посоветовал продавец. Этого должно было хватить надолго. Берн заверил меня, что в этом году все будет как в прошлом. По сторонам автострады потянулись решетки, за которыми росли пальмы. Это был питомник, значит, до специалия оставалось совсем недалеко. Я не знала, продавались ли эти пальмы, но они были такими громадными, что трудно было себе представить, как их можно вывести. В этот раз все они были без верхушек. Стволы торчали кверху ровными рядами, как зубцы грабель. Я спросила папу, что случилось с пальмами. «Не знаю», — ответил он, рассеянно взглянув в ту сторону. «Наверное, их подрезали?» «А раньше не подрезали». Других пальм, тех, что росли у наших ворот, я тоже не обнаружила. Как объяснил потом Козима, их распиленные стволы лежали где-то на участке, их собирались сжечь. А корни были такие мощные, что пришлось выкорчевывать экскаватором. «Я покажу тебе одного из этих чёртовых гадов», — сказал Козима. Он пригласил нас зайти в сторожку, но папа отказался, и зашла я одна. Из шкафа, на котором были сложены инструменты, Козима достал стеклянную банку. На дне сидел ядовито-красный жук с длинным изогнутым хоботком. «Красный долгоносик, вот кто это», — объяснил Козима, тряся банкой у меня перед носом. Самка забирается под кору пальм и откладывает яйца. Из каждого появляются тысячи личинок. Они выедают пальму изнутри, а когда покончат с одной, принимаются за следующую. А прислали нам эту пакость китайцы. Мне стоило большого труда побороть нетерпение и не побежать сразу к Берну. А вечером пришлось еще сидеть на террасе с папой и бабушкой. Я рассказывала ей, как прошел школьный год, Рассказывала так долго, что мне надоел собственный голос. Бабушка слушала меня внимательно. Это было непривычно. Я сидела спиной к ограде, но, встав, чтобы убрать со стола и вымыть посуду, сразу же посмотрела в сторону фермы. И мне показалось, что там, вдали, за верхушками олив, слабо поблескивает желтый огонек. Утром небо было молочно-белое, сплошь затянутое тучами. Мне это не понравилось. Я представляла себе, что наша встреча с Берном произойдет в ясный, безоблачный день. Я сказала бабушке, что пойду прогуляться, а потом, может быть, загляну на ферму, поздороваться с ребятами. Бикини от банана Мон я спрятала под обычным раздельным купальником белого цвета. Я дрожала мелкой дрожью, была словно пьяная от нетерпения, но надеялась, что никто этого не заметит. Мыло, начиненное гашишем, я положила в соломенную пляжную сумку. Я собиралась сразу же преподнести его в Дарберну. Во-первых, чтобы удивить его, а во-вторых, потому что держать наркотик дома было небезопасно. Служанка Роза шарила повсюду. Но бабушка не пустила меня. Сначала завтракай. На столе меня ждали рогалик с вишней и стакан молока. Поколебавшись, Я все же присела на краешек стула, а бабушка села напротив. Я отломила кусочек рогалика и сунула в рот. «Вкусно?» — спросила бабушка. «Ты же знаешь, я с вишней больше всего люблю. Придется вернуться, чтобы почистить зубы. Когда же, наконец, я уйду?» «Кушай на здоровье. В Турии таких не найдешь.